Глава четвертая. Обогатив клеточный материал отличным обедом, который всегда подают в отеле Баррибо, и условившись, что медяк заедет за мной ближе к вечеру, мой собственный спортивный автомобиль слег с нервным расстройством, мы двинулись в разные стороны. Он на поиске Магнолии Гленн Деннон, а я обратно в фамильную Цитадель. Понятно, что шел я по лондонским улицам в глубоком раздумье. На днях я читал приключенческий роман, где про героиню было сказано, что от удара в глаз у нее мысли разбежались в разные стороны. И я подумал, что мы с ней два сапога пара. На душе у меня было муторно. Тяжело узнать, что твой старинный приятель, и притом закадычный, стал женихом Флоренс Крей. Я вспомнил, что ощущал я сам, оказавшись в этой неприятной роли. Я тогда чувствовал себя замурованным в подземелье узником Тайной Девятки. Хотя скажу справедливости ради, что ее облицовка была просто загляденье. В кладовой моей памяти сохранилась картина, относящаяся ко времени жениховства Стилтона Чезрайта — высокая пепельная блондинка с гибкой фигурой и потрясающим профилем. Девушка с такими внешними данными — вполне могла стать украшением гарема одного из султанов, что посолиднее. Я хоть и давно её не видел, но предполагал, что все эти достоинства по-прежнему при ней. Недаром медяк, говоря о своей возлюбленной, с такой лёгкостью перевоплотился в воркующего голубка. Но смазливая внешность ещё не всё. Взвешивая все «за» и «против», надо учитывать, что Флоренс — командирша по природе, и видит своего суженого этаким расторопным мальчиком на побегушках. С самого детства она была... Как это? Начинается с «Д». Нет, вылетело слово. Но сейчас вы поймёте, что я хочу сказать. Ещё в школе я выиграл конкурс на лучшее знание библейских текстов, для чего мне, естественно, потребовалось как следует изучить Священное Писание. И во время своих занятий я как-то наткнулся на рассказ про военного, который говорил одному «пойди», и тот шел, и другому «приди», и тот приходил. Примечание. Евангелие от Матфея. Глава 8, стих 9. Ну, в точности как Флоренс. Уж она бы задала жару тому, кто осмелился бы прийти, когда она сказала «пойди», или наоборот. Деспотичное — вот слово, которое я пытался вспомнить. Она была деспотичной, как уличный регулировщик. Неудивительно, что на душе у меня было муторно. Я считал, что медяк сорвал в саду любви лимон, по ошибке приняв его за персик. Но потом мои мысли приняли менее мрачное направление. Такое частенько случается после хорошего обеда, даже если за ним вы не выпили ни капли. Я напомнил себе, что многим мужьям даже нравится, когда жены заставляют их крутиться. И, возможно, медяк был как раз из таких. Не исключено, что он придерживался той точки зрения, что если жена учит тебя сидеть смирно, служить и по команде брать кусочки сахара, положенные тебе на нос, этому надо радоваться. Ведь, значит, она проявляет к тебе интерес. Приободрившись, я потянулся за портсигаром, но не успел открыть его, как уже, растяпая таки выронил на мостовую. Я сошел с тротуара, чтобы поднять его, но тут за моей спиной раздался автомобильный гудок, и, начав делать пируэт, я увидел, что через какие-нибудь две секунды борт мне протаранит мчащиеся такси. Сложность пируэта, говорю это для непосвященных, состоит в том, что если вы не танцовщик, у вас могут заплестись ноги. Как раз это со мной и произошло. Мой левый ботинок зацепился за правую лодыжку, я потерял равновесие, покачнулся и через долю секунды повалился, словно какое-нибудь величественное дерево под топором дровосека. Я сидел на мостовой с разбежавшимися мыслями в голове, и тут чья-то незримая рука вцепилась в мой локоть и вытащила меня на безопасный берег. Такси проехало и свернуло за угол. Разумеется, первое, что делает в таких случаях человек, наделенный тонкими чувствами, Это благодарит своего храброго спасителя. Я повернулся, чтобы так поступить, и увидел, что мой храбрый спаситель, вот так сюрприз, никто иной, как Дживс, свалился, как снег на голову. Я понятия не имел, что он тут делает, и в первый момент даже подумал, что это не он, а его астральное тело. «Дживс!» — выпалил я. Я почти уверен, что это слово сюда подходит. В общем, пусть будет так. Выпалил. «Добрый день, сэр». «Надеюсь, вы не пострадали. Вы были на волосок от гибели». «Вот именно! Не скажу, что целая жизнь промелькнула в этот миг перед моим мысленным взором, но уж добрая ее половина точно. Но вы не стоит благодарности, сэр. Если бы не вы, завтра мое имя фигурировало бы в колонке некрологов». «Рад был помочь, сэр». «Удивительное дело. Вы, как американская морская пехота», Всегда словно из-под земли вырастаете в критический момент. Помню, как вы появились в тот раз, когда А, Б, Филмер и я выясняли отношения с лебедем, и подобным случаем не с числа. Когда буду в следующий раз молиться, обязательно распишу в красках ваше благодеяние. Но что вас занесло в эти края? Кстати, где мы находимся? На Керзон-Стрит, сэр. Да, конечно. Я бы сам сообразил, если бы не погрузился в размышления. «Вы были погружены в размышления, сэр?» «С головой. Я расскажу об этом после. Кажется, здесь неподалеку находится ваш клуб». «Да, сэр. За углом. В ваше отсутствие я упаковал вещи и решил пойти туда пообедать. На мое счастье. Если бы вы не пошли в клуб, я был бы сейчас... Как там в вашей прибаутке? Где колесо? «Всего лишь пыль под колесом твоей повозки, сэр». Примечание. Лоренс Хоуп. Всего лишь пыль. Или скорее повозки таксиста. Почему вы так испытующе на меня смотрите, Дживс? Мне кажется, что после этого неприятного происшествия у вас несколько взъерошенный вид, сэр. Если вы позволите, я бы предложил вам сейчас направиться вместе со мной в клуб Ганимед. Понял. Вы меня там умоете и почистите. Именно так, сэр. И, может быть, дадите виски с содовой? «Разумеется, сэр. Мне это будет очень кстати. Медиак без пяти минут трезвенник, так что коктейлей мы до обеда не пили. И знаете, почему он не пьет? Потому что девица, с которой он помолвлен, неразумно толкает его к воздержанию от спиртного. И знаете, кто эта девица? Моя двоюродная сестра Флоренс Крей. В самом деле, сэр. Разумеется, я не рассчитывал, что он выпучит глаза и запрыгает по тротуару. Он сдержанно реагировал на любую новость, какой бы сногсшибательной она ни была. Но я понял потому, как изогнулась и поднялась на 3 мм его бровь, что мое сообщение его заинтересовало. Его реплика «В самом деле, сэр!» несла, что называется, большую смысловую нагрузку. Он подразумевал под этим, что такой поворот событий мне на руку, потому что как только бывшая невеста заключает новую помолвку, Она перестаёт представлять потенциальную угрозу для бывшего жениха, и можно больше не опасаться, что она вдруг передумает. Я разгадал подтекст и полностью согласился с Джифсом, хотя, естественно, не заявил об этом вслух. Дело в том, что Дживс всегда помогает мне выпутываться из недоразумений с прекрасным полом, и он знает всю подноготную про разнообразных женщин, которым время от времени едва не удаётся затащить меня под венец. Но, разумеется, мы с ним не обсуждаем их. Обсуждать женщину, на наш взгляд, значит трепать ее имя. А трепать имя женщины не в правилах Вустеров. И Дживсов тоже. Не поручусь за Чарли Сильверсмита, но думаю, что и он не нарушает в этом отношении моральный кодекс. Подобные неписанные правила впитываются с молоком матери. Словом, я просто сообщил Дживсу, что Флоренс заставила медика баллотироваться в парламент, и что мы будем агитировать за него избирателей, и попросил его не жалеть сил, чтобы сформировать у них надлежащее мнение. После того, как он ответил «Да, сэр», «Слушаюсь, сэр» и «Понимаю, сэр», мы проследовали в клуб «Ганимед». В клубе было как нельзя уютней. Неудивительно, что Дживс предпочитает проводить здесь большую часть свободного времени. По сравнению с клубом «Шалопаев», этот клуб, конечно, был пресноват. Я справедливо предполагал, что не увижу здесь в обеденное время ни разбросанного хлеба, ни рассыпанного сахара. Это никак не вязалось бы с тем, что здешняя публика — пожилые дворецкие и коммердинеры в летах. Однако в отношении комфорта пожаловаться было не на что. Грохнувшись на мостовую, я ушиб мягкие места, и я почувствовал себя лучше только после того, как, умытый и почищенный, Снова в полном параде погрузился в глубокое кресло в курительной комнате. Потягивая виски с содовой, я вернулся к разговору о баллотировке медика, которая, естественно, была темой дня. «Думаете, он имеет шансы, Дживс?» Он ответил не с кондачка, а все взвесив, как будто решался на вложение денег. «Трудно сказать, сэр. Маркет Сноцбери, как и многие другие провинциальные городки Англии, можно назвать чопорным. Там придают большое значение респектабельности. Медяк достаточно респектабелен. Вы правы, сэр. Но вам же известно, он человек с прошлым. Так, мелкие грешки. Однако узнай о них избиратели, и он лишится их поддержки. Но ведь узнать им откуда Правда, он есть в клубной книге «Одиннадцать страниц, сэр». «Но вы уверяете, что ее содержание никогда не будет разглашено?» «Никогда, сэр. На этот счет мистер Уиншип может быть совершенно спокоен». От слов Дживса я вздохнул свободнее. «Дживс», — сказал я, — «от ваших слов я вздохнул свободнее. Вы же знаете, я всегда тревожусь из-за клубной книги. Ее ведь хранят под замком?» «В общем, нет, сэр. Но она надежно пристроена в кабинете секретаря». Тогда они о чем беспокоиться». «Я бы так не сказал, сэр. У мистера Уиншипа, наверное, были товарищи по проделкам, и они могут по неосторожности поделиться с кем-нибудь воспоминаниями, которые попадут в светскую хронику крупных газет и оттуда в газеты «Маркетс Нотсбери». По-моему, их всего две, и одна из них — непримиримый противник консерваторов, которых представляет мистер Уиншеп. Такое может произойти, и последствия будут катастрофическими. В данный момент я не имею возможности узнать, кто именно соперник мистера Уиншепа, но я уверен, что он образец респектабельности и что его прошлое можно без ущерба для него подвергнуть самому дотошному расследованию. Что за мрачность, Дживс? Почему вы не рвёте розы? Поэт Геррик осудил бы вас. Простите, сэр. Я не знал, что вы принимаете судьбу мистера Уиншепа так близко к сердцу. Иначе я был бы более осторожен в высказываниях. Для него очень важно победить на выборах. Жизненно необходимо. Флоренс укажет ему на дверь, если он проиграет. «Вы шутите, сэр». Он сам так говорит. И думаю, он прав. Его доводы весьма убедительны. Он говорит, она очень требовательна к людям и не прощает поражений. Да, подлинно известно, что она дала отставку Перси Горинджу из-за того, что пьеса, которую он написал по ее роману, выдержала только три представления: В самом деле, сэр, проверенный факт: В таком случае будем надеяться, что мои опасения не оправдаются, сэр. В то время, когда мы тешили себя надеждой на то, что его опасения не оправдаются, на мой стакан с виски упала тень. И я увидел, что около нас стоит еще один член клуба. Человечек из разряда «Спасайся, кто может». С брюшком, одетый скорее по-загородному, чем по-городскому, в галстуке, говорящем о его принадлежности к сторожевой бригаде, хотя вряд ли это могло быть так. В отношении его манер мне в тот момент не пришло на ум более точного эпитета, чем «фамильярные». Но заглянув потом в словарь синонимов из библиотеки Дживса, я обнаружил, что они были понебратскими, развязными, нахальными, нездержанными, непочтительными, хамскими, бесцеремонными и назойливыми. Если я скажу вам, что первым делом он ткнул Дживса под ребра корявым указательным пальцем, вы поймете, что я имею в виду. «Привет, Реджи!» — сказал он, и я замер в кресле, потрясенный открытием, что Дживса зовут Реджинальдом. Мне раньше и в голову не приходило, что у Дживса есть имя. Хорошо еще, что не Берти, а то какая возникла бы путаница. «Добрый день», — ответил Дживс, и мне стало ясно, что этот господин не входит в круг его ближайших друзей. В голосе Дживса сквозила холодность, которой мог пренебречь разве что такой нездержанный и непочтительный человек, как его знакомец. Тип, спасайся кто может, казалось, не заметил, что ему не рады. Он продолжал вести себя так, будто встретил старинного приятеля. «Как делишки, Реджи?» «Спасибо. Прибываю в добром здравии». «Ты что, похудел? Тебе нужно жить в деревне, как я, и питаться настоящим деревенским маслом. А вам, Голубок», — обратился он ко мне, «нужно быть поосторожней с танцами на проезжей части. Я ехал в том такси и подумал, что вам крышка. Вы Вустер?» «Да», — изумленно ответил я. Я и не знал, что стал знаменитостью. «Я так и думал. У меня хорошая память на лица». «Ладно, заболтался я с вами. Мне нужно зайти к секретарю по одному делу. Рад был увидеться, Реджи». «До свидания». «Вустер, старина, рад был увидеться». Я попрощался с ним, и он нас покинул. Я обратился к Дживсу. Ошеломляющая догадка, о которой я говорил раньше, неслась на всех парусах. «Кто это был?» Он ответил не сразу. Очевидно, он был так шокирован, что не мог вести беседу. Только после глотка ликера к нему вернулось самообладание. Когда он все-таки заговорил, по его тону было понятно, что он вообще предпочел бы не высказываться на эту тему. «Тот человек, о котором вы упомянули за завтраком, сэр. Бингли». Он произнес это имя так, как будто оно оскверняло его рот. Я обомлел. Меня бы мог сейчас сразить наповал даже удар зубочисткой. «Бингли? Ни почем бы его не узнал». Он совершенно изменился. Когда-то он был худой и очень мрачный, просто туча тучей. Казалось, он вечно погружен в мысли о грядущей революции, которая предоставит ему свободу гнаться за мной по Парк Лейн с обогренным кровью ножом. Ликер, казалось, возвратил Дживсу душевное равновесие. Теперь в его голосе слышалось привычное спокойствие. «Думаю, в то время, когда он работал у вас, он придерживался крайне левых взглядов». Они попровели, когда он стал собственником. Собственником? Его дядя, владелец лавки, умер и оставил ему в наследство дом и круглую сумму. Думаю, перемена взглядов под влиянием полученного наследства — частое явление среди таких людей, как Бингли, очень распространенное. Они начинают смотреть на грядущую революцию с другой точки зрения. «Понимаю вашу мысль». Они не хотят, чтобы за ними гнались по Парк Лейн с обогренными кровью ножами. Он все еще камердинер? Он удалился на покой. Ныне он праздный обыватель Маркет Сноцбери. Маркет Снотсбери. Забавно. Простите, сэр. Я хотел сказать, странно, что он живет именно в Маркет Сноцбери. Многие люди живут в Маркет Сноцбери, сэр. Но ведь мы сейчас как раз туда едем. Интересное совпадение. Там, судя по всему, находится дом его дяди. Надо полагать. Возможно, мы увидимся с ним. Надеюсь, что нет, сэр. Я о нём плохого мнения. Бесчестный человек. На него нельзя положиться. Почему вы так решили? Интуиция. Но это уже не моя забота. Занятому человеку вроде меня некогда разбираться, можно положиться на бингли или нет. Если нашим дорогам суждено пересечься, я хотел бы только, чтобы он оставался трезвым и держался подальше от холодного оружия. Живи сам и давай жить другим. Вот девиз Вустеров. Я допил виски с содовой и встал. Вот что я думаю, — сказал я. Если он такой ярый консерватор, нам будет легко убедить его голосовать за медика. А сейчас нам пора. Медиак повезет нас на своей машине, и я не знаю, когда он за нами заедет. Спасибо за королевский прием, Дживс. Вы вдохнули новую жизнь в мою изможденную оболочку. Не стоит благодарности, сэр.